Полковник позвонил по спецсвязи своему патрону, однако телефон не отвечал. Вчера они условились, что Арчеладзе приедет к нему с докладом к 12 часам, но предварительно позвонит. Папа был загружен какими-то делами. Полковник не сообщил тему доклада, однако предупредил, что он касается основного направления деятельности отдела. Заранее написанный рапорт об отставке лежал уже во внутреннем кармане. Ожидая, когда на телефоне появится папа, Арчеладзе начал быстро собирать вещи, освобождать служебный сейф от всего, что не подлежало передаче. Все крамольные материалы он не хранил в кабинете, а увозил домой и прятал в тайник, устроенный в тамбуре двойной входной двери. Оставались черновики версии и планов оперативных разработок, не получившие реального воплощения. Все это можно было сжечь или запихать в специальную машинку для уничтожения секретных документов. Однако ему было жаль собственного труда. Следовало разобрать, рассортировать и взять то, что имело ценность. В каждом несостоявшемся замысле все равно было какое-то зерно. Полковник лишь переложил толстую папку пластиковых пакетов с места на место и закрыл сейф. Все равно придется торчать здесь еще месяц, а то и больше. Будет время порыться в прошлом. Для этого требовалось особое настроение, схожее чем-то с состоянием выпускника школы, когда радость и грусть прощания сливаются в одно чувство. Он вернулся за стол и принялся читать подборку статей о проблемах золота и алмазов, подготовленную помощником, и несколько дней пролежавшую невостребованной. И вдруг глаз зацепился за знакомое имя, будто бы промелькнувшее на обратной стороне вырезки. Полковник медленно перелистал их и нашел небольшую очерченную рамкой рекламу. Только один вечер в Москве. Известный гитарист, лауреат многих международных конкурсов, Кристофер Фрич, дает благотворительный концерт в зале Дома культуры завода Рембыттехника. в программе «Неповторимое звучание гавайской гитары». Газета была еще вчерашняя. У него возникло чувство, будто снова перешагивает предупредительную линию и входит в грязную зону, четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, где властвует незримая стихия радиации. Кристофера приговорили к смерти и опубликовали приговор в печати. Струна гавайской гитары прозвучала коротко и неповторимо. Он долго сидел, обхватив руками голову, с подрастающим мягким ежиком густых волос. Вот чем необходимо было заниматься все два года. И пришел бы к золоту естественным путем. Человек из будущего оказался прав. Россия вынинчила в колыбели революции вездесущую тайную организацию «Интернационал». Никакая коррупция... Никакая мафия не могли сравниться, либо конкурировать с ним, поскольку «Интернационал» имел столетний опыт нелегальной работы. Как-то однажды Арчеладзе оказался в Томске и случайно увидел на невзрачном стареньком каменном особняке мемориальную доску, надпись на которой гласила, что здесь... Располагалась аптека, куда приходила из-за рубежа газета «Искра». Потом он замечал аналогичные доски во многих городах, причем оторванных от центров, затерянных на российских просторах. Для обывателя в этом ничего не было удивительного. Но профессиональный контрразведчик представлял, что значит организовать и запустить в действие такую мощную разветвленную сеть почтовых адресов для получения информации, явочных квартир, подпольных типографий и отыскать, обучить приемам нелегальной работы, снабдить необходимыми инструкциями на все случаи жизни целую армию людей. За несколько лет своего существования большевики ни политически, ни физически проделать этого не могли. Такие организации создаются десятилетиями, причем неустанно управляются и контролируются неким центром, бесконечно рассылающим циркуляры, порой дежурные, чтобы только не отмерла какая-либо ветвь. Часто легальную деятельность отца потом берет на себя сын, после него – внук. Революционеры-большевики не могли не создать подобной сети, не управлять ею. Они воспользовались готовой международной структурой, а вернее эта структура выбрала их из многих существующих тогда партий и медленно повела к власти. Победа большевиков не означала конца нелегальной деятельности интернационала. Напротив, он укоренился еще глубже, проник во все сферы общества, пронизал государственные структуры и, захватывая жизненное пространство, как бы разбросал семена в будущем. Он напоминал вароатос пчелиного клеща-паразита, который рассеивал яйца в пустые ячейки сот еще до того, как матка отложит туда яйцо пчелиной детки. Пчела рождалась на свет уже зараженной.